«Давайте без кровопролития!» — грозно прикрикнул хозяин дома. «Вы не устоите против шести медведей! Я же не идиот, выживший из ума, чтобы каким-то образом вредить проводнику, тем более задерживать или убивать!» Шерстобитов гневно посмотрел на мужчин, вставших в оборонительные стойки возле Валенсии. «Но ради своих целей охранников я могу и покалечить. Но лишь для того, чтобы леди-проводник стал позговорчивей». Насколько я помню, охрана не входит в списки неприкасаемых персон. А кто входит? Чуть не ляпнул Валя, но вовремя прикусила язык, поняв, что фениксы не все ей рассказали. Так что молча идите вперед, покажу вам свой зверенец, а потом вы уже решите, передавать ли послание адресату или все забыть и уйти с кровью на руках. Валентина недоуменно посмотрела на мужей, совершенно не понимая, о чем говорит этот ужасный мужчина. «Чья кровь? Почему она должна смотреть на какой-то зверинец?» «Хорошо, я доставлю письмо, кому скажете. Не нужно ничьей крови, и зверинца смотреть я не хочу». Девушка развернулась в сторону стола. «Пишите письмо, господин Шерстобитов». «Ух ты, как мы быстро пошли на попятную!» Но ну, нет, я не могу вас оставить без незабываемого зрелища. Таких животных вы еще не видели. Я была в зоопарке и видела утконоса, так что вряд ли вы меня удивите. Пишите письмо, и мы расстанемся. Письмо я напишу, но пока я буду обдумывать текст, родные моего друга захотят на словах ему передать весточку. Так что вперед, леди! Его голос заметно похолодел, а в глазах мелькнули недобрые искорки. — Родные? — «Что за бред? Кого он держит в своем зоопарке? Неужели в этом мире процветает рабство? Пупс, ну где же тебя носит?» Валя очень срочно захотелось домой под теплое одеяло, чтобы никого не видеть и не слышать, и тем более не быть проводником. Пройдя по длинному коридору, хозяин дома распахнул дверь. Судя по расположению, помещение находилось с задней стороны дома, имело вытянутую форму, и, скорее всего, это была глухая пристройка из кирпича, без окон. «Вы что, здесь не проветриваете? Ужасный запах псины! За животными нужно убирать!» Валенсия сбилась, заметив в первой клетке сидящего в углу худющего человека. В «Вашем мире разрешено рабство?» «Ой, что вы, какое рабство! Все добровольно!» Громче, чем нужно, произнес до этого момента молчавший Артемий. «Батюшка в тяжкий момент помогает страждущим, но не все помнят доброту и хотят отдавать долги». Так вот, таких провинившихся мы ловим и даем день-другой подумать, — заявил он, и Валенсию перетерну от омерзения к барскому сынку и его вранью. Бывает, что должник оставляет семью в залог и едет на заработки, и как только возвращает долг папеньке, тот незамедлительно отпускает всю семью на волю. — Что-то с трудом верится, что добровольно, — прошептала пересохшими губами девушка. В следующей клетке сидело шустрое семейство лис. «Мама и трое рыжих лисят, а это дикие лисы». Дорминон Севантьевич собственноручно изловил. Я поражаюсь ловкости его рук. «У меня пока не получается голыми руками ловить животных», — наигранно вздохнул Шерстобитов-младший. Я промолчала. «А вот тут моя гордость!» С улыбкой, больше похожей на скал, хозяин усадьбы подтолкнул Валентию к следующей клетке. «За большие деньги выкупил животину!» И запрутив на подошедших, посмотрел зверь, очень похожий на дикобраза, но на конце каждой иголочки был пушистый кончик, что могло выглядеть очень комично, если бы не слезы в его глазах. — Но он плачет. Вы что, мучаете животных? Зачем человека закрыли за решетку? — взвилась девушка и услышала из следующей клетки тихий детский плач.